и неприкосновенный полицейский мундир. Вторым нашим козырем было огнестрельное оружие, которого не было у санитаров. Ну и, пожалуй, не меньшим козырем были наша сила, ловкость и отчаянность. Это и уравняло силы. Один санитар насел на шауба, наклонившегося, чтобы поднять упавший револьвер. Шауб оказался большим мастером по части всяческих приемов борьбы. Он стряхнул с себя врага и, нанося ловкие удары, отбросил ногою револьвер, за которым уже протянулась чья-то рука. Надо отдать ему справедливость. Он боролся с чрезвычайным хладнокровием и самообладанием. На моих плечах тоже повисли два санитара, и неизвестно, чем окончилось бы это сражение, если б не Шауп. Он оказался молодцом. Ему удалось-таки поднять револьвер,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 А Шауп продолжал выкручивать его руку. Наконец Равино, корчас от боли, прохрипел «Чего вы хотите?» «Немедленной выдачи Артура Довеля!» Сказал я. «Разумеется!» Скрипнув зубами, ответил Равино. «Я узнал ваше лицо! Да отпустите же руки, черт возьми! Я проведу вас к нему!» Шауп отпустил руку,